Глава 36. Николай готовит нападение. Закон хештег 288. Полагается справлять нужду в строго отведенных для этого местах. Граждане, нарушающие гигиену и загрязняющие атмосферу Росси, изгоняются за пределы города после третьего предупреждения. Три зеленых кучи травы и мусора не привлекали лишнего внимания. Только лесные зверьки тонким нюхом чуяли – что от сплетения зеленых стеблей исходит опасность. От них пахло человеком, пахло кровью. Николай осторожно приподнял бинокль и в который раз осмотрел лагерь. То, что он увидел, ему сильно не нравилось. Лагерь был организован по всем правилам военного искусства. Все подходы к нему охранялись вооруженными нарядами боевиков. Наблюдатели стояли на сколоченных вышках по типу лагерных сторожевых. Пешие патрули регулярно обходили территорию лагеря. Как сказал язык, пароли менялись каждое утро. На этот день пароль был «Джихад». Утром в 9.00 пароль сменят. Палатки стояли симметрично, окружая главную центральную палатку, в которой жил вождь. «Или как там у них, курбаши, что ли?» мелькнуло в голове Николая. «Попасть в лагерь почти невозможно. Проползти нереально. Ночью тоже». Скорее всего, они жгут костры по периметру Подобраться к их предводителю практически невозможно Обстрелять из гранатомета в палатку, а если его там нет? После обстрела вся эта толпа навалится на нас, руководимая злым и опытным командиром Значит, бить его надо наверняка, в упор Время есть до девяти утра, чтобы войти в лагерь Преимущество в том, что их много, а значит, не все знают друг друга в лицо Есть шанс войти внутрь. Войти-то можно, но как выйти? Еще хочется пожить. Чечены не дураки. Шагу не успеешь сделать к их боссу. Изрешетят. чистое самоубийства. Проходили минуты, часы. Время утекало, как вода в пересохший песок. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Николая тихо тронули сзади за плечо. Он скосил глаза, увидел жест бойцами. Медленно, медленно, как минутная стрелка, повернулся и отполз в глубь зарослей. Двое его спутников последовали за ним. Там, возле уничтоженной засады, их ждали двое бойцов. Николай вопросительно посмотрел на обоих и кивнул головой, требуя доклада. Один из бойцов, мужчина лет тридцати пяти, с хищным худым лицом, чем-то напоминающий Николая, шелестящим шепотом сообщил. «Были трое». разводящий и два сменщика. Одного взяли живым, допросили. Сведения, полученные раньше, подтвердились. Времень у нас до девяти утра, если мы хотим попасть в лагерь. Только надо ли нам туда, атаман? Смысл какой? Смысл вот какой. Структура ордынцев строго централизована. Она основывается на элитности чеченцев, как главной руководящей силе. Если руководство исчезнет, Будет замешательство, и войско превратится в неорганизованную банду, а с бандой расправиться легче. Итак, первоочередная задача – через подземный ход надо попасть в город и предупредить об атаке гарнизон, чтобы они вовремя поддержали атаку. Вторая задача – убрать их командира, так как только это деморализует осаждающих и, возможно, приведет к борьбе за власть. У нас нет времени дожидаться остальных на конях, Придется воевать теми, кто есть. До утра все должно быть решено. С подземным ходом все ясно. Двое пробираются туда и входят в город. Инструкции таковы. Как только мы ударим, основная масса откатится в сторону крепости. Тогда они ударят со стен и вышлют десант, чтобы преследовать отступающих. Теперь о главном. Как убить Головнюка? Подойти к нему незаметно невозможно. Живет он отдельно, охрана мощная. и не оставляет его ни на минуту. Даже сортир у него отдельный. Черная палатка в 50 метрах от командирской, как сообщил нам язык. Между лагерем боевиков и крепостью есть защита из деревьев, иначе они давно бы расчехвостили их из снайперок и пулеметов. Есть сторожевые вышки, кукушки на деревьях, перемещающиеся вдоль периметра патрули. Теперь слушаю ваши мысли по этому поводу. Николай достал из нагрудного кармана полоску вяленого копченого мяса, завернутого в полоску светлого полотна, и начал сосредоточенно жевать дубовую мясную пластинку. Только сейчас он понял, как проголодался. Он откинулся на замшилый ствол умершей, покрытой паутиной и мхом сосны, закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Бойцы молчали. Николай прожевал и сказал. «Ну так что, будут какие-нибудь предложения?» Мысли какие-то. Есть лагерь. Посреди него охраняемый объект, который никогда не остается без охраны. Никогда не бывает один. Как к нему подобраться и уйти живым после ликвидации? Принимаю все самые фантастические идеи. Ну-ну, дерзайте. Неужели ничего не приходит в голову? Пятнадцать минут на размышление Потом идем и всех вырезаем. Николай подмигнул бойцам и скривился в усмешке. Они немного расслабились и тоже заулыбались, сверкнув белозубой улыбкой с черно-зеленых лиц. «Ладно, давайте так. Где остается человек один? Где ему не нужна помощь, если, конечно, он не больной и не нуждается в сиделке?» «Сортир. В сортире он остается один. Точно, атаман». «Да, и, скорее всего, они не стоят рядом. Зачем, если сортир посреди лагеря? Везде охрана, усиленные посты». Ему же не хочется терять лицо и пугать охрану звуками своих дефикаций Чем пугать? — Дефе... чего? — с недоумением спросил один боец. — Болван. Срать он не хочет при всех. Вот чего. Другой боец с усмешкой хлопнул первого по затылку. — атаман все понятно. Кого пошлете? — Давайте так. Кто лучше всех ползает, скрывается и лучше всего стреляет из арбалета. — Выбирайте. Предприятие очень опасное. Пойдет доброволец. Шансы вернуться 50 на 50. Требуется проползти через посты охраны, забраться в выгребную яму сортира курбаши и завалить его на толчке. Задание вонючее во всех смыслах. Но другого выхода нет. Если он не сдохнет, помрет много наших. Ну, кто? Да чего там думать? Я пойду. Второй боец пожал плечами. Не завалим его, плохо будет. Ну, а скрадывать добычу я умею. — Видел, умеешь. Но ты понимаешь, что геройству тут нет места, что ты должен не с честью пасть, а завалить урода и вернуться. — Ну, пасть с честью в дерьме как-то нет желания. Вернусь. Не из такого дерьма выбирался. — Хорошо. Значит так, ты и ты, — Николай показал пальцами на бойцов, — идете в крепость. Ваша задача — организовать поддержку из города. Ты идешь к отряду и передаешь приказ выдвинуться на исходные. Ты, Виктор, идешь в лагерь противника. Обрати внимание, что сторона лагеря, обращенная к лесу, охраняется слабее. Тебе надо обойти со стороны крепости и сделать то, что нужно. Ты, Паша, остаешься со мной и прикрываешь мне спину. Сигналом к атаке будет моя очередь по вышке с охранниками. Тогда выбираем цели и валим всех, кого достанем. В первую очередь охранников на вышках и тех, у кого автоматическое оружие. Как только начнется стрельба, камазы должны быстро выдвинуться по дороге на расстоянии выстрела из пушек и открыть массированный огонь. Итак, все разошлись. С Богом! С этими словами Николай снова надвинул на голову капюшон камуфляжного костюма и пополз к точке, с которой он наблюдал за лагерем раньше. Бойцы тихо растворились в джунглях. Томительно тянулись часы. Было темно, и только неверный свет факелов и костров в лагере противника – Подсвечивал деревья вокруг Лагерь спал, но работы по подкопу велись интенсивно Туда-сюда перемещались группы рабов Подгоняемые пинками и матом охранников Колян с давних пор удивлялся тому факту Что многие нерусские, кавказцы, казахи, киргизы и другие Предпочитали ругаться именно русским матом Чабан еле-еле объясняющийся по-русски Крыл стадо таким отборным матом Что русским только поучиться Почему именно русский матов Да кто же его знает? Видимо, подсознательно они выбирали самые крутые слова народа-победителя, народа, который правил. Другого объяснения Колян таки не смог придумать. Слышимость в ночном влажном воздухе была великолепная. До казаков доносились крики, ругань, женский плач, идущий от палаток, стоны избиваемых людей. Николай скрипнул зубами от ненависти. «Его народ избивали, его женщин насиловали». Он уже давно не отделял себя от своего народа, он казался себе частью большого тела, именуемого народом «казаки», и боль, причиняемая этому телу, была его болью. Под утро в лагере возникло шевеление. Все забегали. Наконец образовался отряд, человек двадцать, и направился к выходу из лагеря, в ту сторону, откуда пришли Николай и остальные бойцы. Он все понял. Жестом подозвал Пашу, он приказал ему срочно бежать с соблюдением всех мер безопасности к основной группе. Обнаружилось отсутствие разводящих наряда, и отряд направился на их поиски. Теперь отчет пошел на минуты. Паша исчез. Николай посмотрел на лагерь и заметил, что суета в центре лагеря усилилась. Видимо, подняли и курбаши, который начал всех расставлять по местам. Теперь все зависело от Виктора. Сумеет ли тот его завалить? Рядом затрещали сухие ветки и кустарник под весом вышедшего из лагеря отряда. Атаман вжался в землю, накрыв собой бинокль и замер, представляя собой кучу травы и мусора. За шиворот тут же предательски поползла какая-то букашка. Николай матерился про себя, не имея возможности покарать ее за несанкционированное посещение его тела, но не двигался. Он выжидал. Наконец шум от отряда затих. Он с наслаждением поймал мерзкую тварь и мстительно раздавил ее между пальцами, подумав, вот так бы со всеми врагами. Потом опять углубился в изучение лагеря, отбросив все остальные мысли. По поводу прошедшего поискового отряда он не беспокоился. Его встретят как надо, только бы шуму не наделали. Через полчаса сзади раздалась автоматная очередь. Потом еще одна. Николай скривился с досадой. Все-таки не обошлось без шума. дано и понятно. Двадцать человек — это не два человека. Тем более, скорее всего, на поиски послали не самых лохов. Чего теперь досадовать?» Он поднес глазам бинокль, лагерь оживился. Вдруг раздались вопли, крики, началась пальба в воздух и по лесу, рядом засвистели пули, одна чвакнула в ствол рядом с ним и оторвала большую щепку. «Похоже, все-таки Виктор сработал. Вот забегали, как в муравейник палку сунули». Теперь главное, чтобы наши на исходные вовремя вышли. Сзади тихо тронули его за плечо. Паша неслышно подполз и прошептал. — Все готово. — А чего шум был? — Один успел стрельнуть. Один легко раненый у нас. Потерь нет. Николаев смотрелся в лагерь. Все бегали, суетились, пинали рабов. Нескольких сразу застрелили. Похоже, эта вакханалия могла продолжаться долго, пока всех не перебьют. Надо заканчивать, пока не опомнились. Сейчас у них неразбериха, не могут понять, то ли свои пришли курбаши, то ли враг уже в лагере. Надо мочить, пока возможно. Заложники пострадают. А что делать? Не побьем уродов в лагере. Выйдут, много наших покрошат. Он достал из-за пазухи короткий автомат, снял его с предохранителя, поставил на автоматический огонь, прицелился и дал две очереди по три патрона. Выждал и выдал еще одну очередь пять патронов. И тут лес как будто взорвался. Залп из полутора сотен стволов плюс автоматические гранатометы и тяжелые пулеметы буквально выкосили десятки людей сразу. В этом месиве было непонятно, кто жив, кто уже нет. Лагерь закрылся черным облаком пыли и грязи от взорвавшихся мин. Николай опять с болью подумал о рабах, которые тоже попали под удар. Основная масса, конечно, была на работах у крепости, но многие были в лагере прислугой. Потом он отогнал все мысли и сосредоточился на мелькании фигур в прицеле. Толчок в плечо, очередь в три патрона. Упал, еще толчок, два патрона. Упал, упал, упал, ветку срезало над головой. Перед носом взвелись фонтанчики из взметнувшейся земли. Он быстро откатился в бок рядом бухнула граната из гранатомета, левое плечо дернуло осколком. «Дебилы! Какого хрена они поодиночке палят из РПГшек? Им надо было бы огонь на машинах сконцентрировать!» Ордынцы как услышали его. Справа рвануло несколько раз, видимо, по машинам садили. Один тяжелый пулемет затих, но остальные били так же страшно и эффективно, вычищая территорию лагеря. Николай прикинул, на территории лагеря лежали уже 500 трупов, но огонь с той стороны велся плотный, патрон не жалели. «Видно, не только мы арсенала захватывали!» С тоской подумалось Николаю. «Где подмога из крепости?» Первый шок у врага прошел, и ордынцы крепко залегли под прикрытием деревьев и кустов. Автоматические гранатометы продолжали очередями долбить по лагерю, но эффективность их снизилась. На открытом месте остались одни трупы. Видно, не прошли в крепость парни. Погибли. Он пополз к основной группе, Нашел взводного, отдал распоряжение. Несколько десятков бойцов, прекратив огонь, поползли влево, обходя по дуге лагерь. «Не успеют!» — с досадой подумал Николай. «Светает уже!» И действительно, вокруг уже посерело, отчетливо просматривались очертания деревьев, фигуры бойцов. «Через полчаса солнце должно взойти. Порежут наших!» Он с яростью врезал по трухлявому стволу дерева перед собой... Положил на него ствол автомата И опять принялся истово полить по фигурам Угадывающимся на противоположной опушке Внезапно с тыла Огрызающегося очередями врага Поднялась мощная пальба Из леса показались деморализованные мародеры С фланга по ним ударила группа Ранее посланная Николаем Пушки с автомашин Прямой наводкой били по толпе Толпа рассеялась Оставив на утоптанной земле лагеря сотни трупов Разгром был очевиден Около 600-700 человек ушли, прорвавшись из огневых клещей. Их, конечно, не преследовали. Нельзя загонять врага в угол, иначе он будет сопротивляться упорно, истово, борясь за свою жизнь. А так ушли и ушли. Потом время будет, можно ими заняться. Бойцы поднялись и, осторожно следя за ранеными, лежащими на земле, с оружием в руках, пошли вперед. Время от времени раздавались выстрелы Добивали тех, кто не бросил оружие Были и случаи выстрелов по казакам Такое подавлялось жестоко и сразу Разорванные очередями тела добавились к остальным трупам Николай передал приказ Патроны экономить, хватит полить почем зря Он пошел к КАМАЗам, стоящим на боевых позициях Во время суматохи, поднятой после убийства вражеского вожака Машины сумели на малых оборотах подобраться на бугорок над лагерем, с которого предварительно разведчики сняли огневые точки врага. Глупо было бы думать, что главенствующая над местностью высота не будет занята. Там оказались два пулемета со всеми расчетами. Николай похвалил себя, что заранее подумал об этом. «Камазы» стояли в ряд в 20-30 метрах друг от друга. Средний «Камаз» щадил, кабины у него практически не было – Прямое попадание гранаты разнесло передок так, что, казалось, вместо кабины был распустившийся цветок из изогнутых лент железа. Все грузовики стояли на дисках, покрышки были разорваны в клочья пулями и осколками. Орудийные расчеты были живы, но сильно изранены осколками, не только от гранат, но и осколками от броневых листов, закрывавших борта на полтора метра. Двое казаков были контужены, из ушей текла кровь, видимо, их оглушил взрыв гранаты в среднем КАМАЗе. Спасло автомашины то, что они встали за пригорком, покрытым кустарником. Обзору с машин это не мешало, тем более, что гранатометы били навесом по площади, а вот по машинам стрелять было из лагеря труднее. Жалко было автомобили, их берегли для особых случаев, собирали из многих разбитых машин. «Вот он особый случай настал», — думал Николай. — Еще можно хоть пару восстановить. Печально, что еще очень нескоро люди опять научатся делать такие машины. Но не до философии и плача. Надо посмотреть, как там дела у остальных. Он пошел к лагерю. Кровь, нечистоты, куски растерзанных тел покрывали все пространство лагеря. Казаки бродили между трупами, собирали оружие, заглядывали в палатки оккупантов. Откуда-то появились группы рабов, бывших рабов. которые с ужасом смотрели на эту мясорубку. Колян чувствовал опустошение. Его немного мутило от запаха крови. «К нему невозможно привыкнуть, как ни старайся», — думал он. «Пусть это кровь врагов, но почему всегда так противно? Кто там говорил, что труп врага хорошо пахнет? Вот этого урода бы! Взять дороже да, в эту кучу кишков и крови! Тьфу!» Он повернулся и пошел к своим бойцам.